Я, в общем-то, и сам чувствовал, что переборщил, поэтому ответил. Мужики, может, я и гоню, но места в предстоящей операции уже распределены, и мы этот квадрат для наблюдения сами выбрали. Вот и будем плясать от того, что кругом одни прендегасты, ну, в смысле, враги, и вести себя соответственно. Связан Ламзитский с АК? Не связан? Время покажет.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 По, Это что, двойной глюк?» С другой стороны, гек, конечно, проглот еще тот, но вот на пустом месте тревогу поднимать не станет. Про Дуурена вообще молчу. Я опять пошмыгал, но ничего не учуяв, растерянно почесал щеку. А что дальше? Можно, конечно, выкинуть их слова из головы и топать на базу, но вдруг это был не глюк. А если не глюк, то что это могло значить?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 Только дымом-то не пахнет. Пахнет, по утверждению этих двух орлов, едой. Может, действительно показалось? А вдруг нет? Как проверить? Я еще раз почесал репу, а потом озаренный внезапной идеей тихо скомандовал. Жан, десять шагов назад и заткнуть уши. Искалиев, удивленно пожав плечами, молча выполнил указания, а остальные также молча вытаращились на меня. Но объяснять я ничего не собирался. Сейчас сами все поймут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 Раздраженно отмахнувшись, я ответил «Молодец! В расположении вернемся, возьмешь с полки пирожок за догадливость». Женька обиженно надулся, а стоящий рядом Марат тихо спросил «Думаешь, все-таки схрон?» «Еще не знаю. И искать смысла нет. Сейчас мы все равно в потьмах ничего не найдем. А вот завтра надо будет тут пошариться. Только это место как-то надо отметить. Ориентиры взять». Мой замки внул и принялся осматриваться. Я тоже какое-то время крутил головой в поисках какого-нибудь особо приметливого объекта. Но найти его посреди темного леса оказалось довольно проблематично. В конце концов, на фоне облитого лунным светом неба, глазастый Жан увидел кряжистое дерево с расщепленной верхушкой. Прикинули расстояние до него, потом до дышащего, булькающего и вообще живущего своей жизнью болота. Но я все равно остался недоволен. «Завтра мы это место хрен найдем!»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 Так как дошел до нужного дерева, оказавшегося ясенем, и закончил счет пятьдесят четыре, пятьдесят пять, так, двести пятьдесят шесть, так, остановившись, я глядел свое воинство, интересуясь, сколько они насчитали. У всех вышло приблизительно такое же число, а я еще раз глянув на комп, посмакнул рукой. Все, уходим, нам еще часа полтора пилить, так что бодрее, бодрее, и мы наддали в сторону места базирования.